Глава четырнадцатая Все-таки они увиделись на следующее утро. Он умолял ее подарить ему последний день братской беседы и совершить с ним буржуазную и дружескую прогулку. Они вместе поехали в ботанический сад, посидели под тенью развесистого кедра, а потом пошли в лабиринт. Погода была отличная, снега не было и следа, Бледное солнышко проглядывало из лиловых облаков. Почки растений уже разбухли. Лоран был только поэтом и художником в этот день. Им овладело глубокое небывалое спокойствие, без угрызений совести, без желаний и надежд. Изредка проявлялась веселость в его речах. Тереза, наблюдавшая за ним с изумлением, не могла поверить, что все было между ними кончено. Страшная гроза разразилась зато на следующий день, Безо всякой причины, совсем как иногда летом при безоблачном небе, потому только, что накануне стояла чудная погода. Потом изо дня в день все стемнело, точно настало светопреставление иногда молнии сверкали во мраке. Однажды ночью он пришел к ней очень поздно, совсем пьяный, и сам не понимая, где, он заснул, повалившись на диван гостиной. Тереза прошла в свою мастерскую и стала молить Бога с жаром и отчаянием избавить ее от этих мучений. Она пала духом, чаша переполнилась. Всю ночь она молилась и плакала. Светало, когда вдруг позвонили. Катерина еще спала. Тереза подумала, что какой-нибудь запоздалый прохожий звонит по ошибке не у той двери. Позвонили второй раз, потом третий. Тереза выглянула в окошко у лестницы, из которого виден был подъезд. Там стоял ребенок, десяти или двенадцати лет, одетый довольно богато. Его поднятая к ней личико показалась ей небесной красоты. — Что, мой дружок? — спросила она. — Вы заблудились в этом квартале? — Нет, — ответил он. — Меня сюда привели. Я ищу мадмуазель Жак. Тереза спустилась, отворила ребёнку и посмотрела на него с необычайным волнением. Ей казалось, что где-то она видела его, или он напоминал ей кого-то. Она не могла припомнить кого. Ребёнок тоже смутился и молчал. Она увела его в сад, желая расспросить его подробнее, но он сам сказал ей, дрожа с ног до головы. «Ведь вы, мадемуазель Жак? Да, моё дитя. Что вы хотите?» Чем я могу вам помочь? Вы можете взять меня к себе, если хотите. Кто же вы такой? Я сын графа...» Тереза удержалась от крика и первым движением хотела оттолкнуть ребенка, но вдруг ее поразило его сходство с лицом, которое она недавно рисовала для своей матери, то есть с ее собственным лицом. «Постой!» — воскликнула она, схватив мальчика в свои объятия и судорожно прижимая его к своей груди. «Как тебя зовут?» «Мануэль!» «О, Господи! Кто же твоя мать?» «Это мне строго запретили сказать вам сразу. Моя мать... Прежде это была графиня, которая живет в Гаване. Она меня не любила и часто мне повторяла... Ты не мой сын, и я не обязана тебя любить. Но папа меня любил и говорил мне, ты мой, у тебя нет матери. Вот полтора года, как он умер, и графиня мне сказала, ты останешься со мной, ты мой. Это потому, что мой отец оставил ей денег с тем, чтобы она меня выдавала за их сына. Но она все-таки меня не любила, и я очень тосковал, как вдруг один господин из Соединенных Штатов «Господин Ричард Палмер захотел меня видеть. Графиня не соглашалась. Тогда господин Палмер спросил меня, — Хочешь ли, я привезу тебя к твоей настоящей матери? Она считает тебя умершим и будет очень счастлива тебя видеть. Я ответил, — Конечно, с удовольствием. Тогда господин Палмер приехал за мной ночью в лодке, мы жили на берегу моря». Я тихонько вошел к нему, и мы доплыли до большого корабля, который перевез нас через огромное море, и приехали сюда оба». «Оба?» — переспросила Тереза, прижимая ребенка к своей груди и не выпуская его из своих жарких объятий. «А где же Палмер?» «Не знаю», — сказал мальчик. «Он довел меня до двери, велел мне позвонить, а потом я его не видел». «Поищем его» предложила Тереза, вставая. «Он, вероятно, недалеко». И, бегом следуя за ребенком, она догнала Палмера, который стоял на некотором расстоянии, выжидая, чтобы мать узнала свое дитя. «Ричард! Ричард!» воскликнула Тереза, падая к его ногам посреди еще пустынной улицы, как бы она это сделала перед целым светом. «Вы бог для меня!» Она не могла говорить, задыхаясь от слез безумной радости. Палмер повел ее под деревья Елисейских полей и усадил ее. Только через час она успокоилась, пришла в себя и стала душить своего сына горячими ласками. «Теперь я заплатил свой долг», — сказал Палмер. «Вы подарили мне дни счастья и надежд. Я не хотел оставаться в долгу. Я возвращаю вам жизнь и утешение, потому что этот мальчик просто ангел, и мне самому грустно расставаться с ним». Я лишил его наследства и должен дать ему взамен другое. Вы не имеете права мне отказывать. Я принял необходимые меры, и все условия окончены. У него в кармане портфель, который обеспечивает ему настоящее и будущее. Прощайте, Тереза. Не забывайте, что я ваш друг на всю жизнь до гробовой доски». Палмер ушел очень довольный. Он хорошо поступил. Тереза не хотела более ступить ни ногой в дом, где спал Лоран. Она взяла извозчика, послала Катерине посыльного с разными приказаниями. Она писала из маленькой кофейной. Там она завтракала со своим сыном. Они провели весь день, бегая за покупками, необходимыми для путешествия. Вечером Екатерина присоединилась к ним с чемоданом, уложенным ею днём. Тереза скрылась в глубине Германии со своим ребёнком. Там она снова познала счастье, она много работала и жила в полном довольстве. Тереза ни о чём не думала, кроме своего счастья, и не тревожилась о том, что станется без неё с Лораном. Она была только матерью, и мать заглушила любовницу. Лоран проспал весь день и проснулся в одиночестве. Он встал, проклиная Терезу за то, что она ушла гулять, не позаботившись оставить ему ужин. Он удивился, не находя Катерину, потом мысленно послал весь дом к чёрту и вышел. Только через несколько дней он понял случившееся. Когда он увидел, что дом Терезы сдается, что вся мебель уложена и продана, когда прошло несколько месяцев без известий о ней, тогда он потерял всякую надежду и постарался забыться. Через год он, наконец, нашел возможность переслать Терезе письмо. Он обвинял себя в своем несчастье и умолял ее вернуть ему прежнюю дружбу – Потом, увлекаясь прежней страстью, он так оканчивал свое письмо. «Я отлично знаю, что даже этого не заслуживаю от тебя, потому что я проклял тебя и все пробовал, чтобы излечиться от горя, что я потерял тебя. Да, я пробовал искажать твой характер и поведение в собственных глазах. Я говорил дурно о тебе с ненавидящими тебя людьми. Я радовался, когда слышал нехорошие отзывы о тебе». Я точно так говорил о тебе, как если бы ты была здесь. О, почему тебя нет со мной? Твоя будет вина, если я сойду с ума. Не надо было оставлять меня одного. О, я несчастный. Я чувствую, что ненавижу и обожаю тебя в одно и то же время. Я чувствую, что всю жизнь буду любить и проклинать тебя. И я вижу, что ты меня ненавидишь. И я хотел бы тебя убить. Но если бы ты была здесь, я пал бы к твоим ногам. «Тереза! Тереза, неужели ты обратилась в чудовище, и жалость недоступна тебе? О, какое жестокое наказание это, неизлечимая любовь и неугомонная злоба! Господи! Что я сделал? Почему я дошел до такого состояния и потерял все, даже возможность любить или ненавидеть?» Тереза ему ответила. «Прощай навсегда, но знай, что я все тебе простила, и чтобы ты не сделал, Я все тебе прощу. Бог приговорил иных гениев блуждать в бурях и создавать в горестях. Я достаточно изучила твои темные и светлые стороны, твое величие и бессилие. Я знаю, что ты жертва рока, и нельзя тебе мерить обыкновенной мерой, как всех прочих людей. Твои страдания, которые ты называл своей карой, может быть, и создали тебе славу. Переноси их покорно. Ты стремился всеми силами к идеальному счастью и только достигал его в мечтах. Твои мечты, мое дитя, твоя действительность, твой талант и жизнь. Ведь ты артист. Полно, не тревожься. Бог простит тебе то, что ты не сумел любить. Он присудил тебя к неудовлетворенному стремлению, чтобы твоя молодость не была поглощена женщиной, женщиной будущего. Те, которые станут любоваться твоими произведениями из века в век, они-то и будут твоими сестрами и возлюбленными. Запись аудиокниги произведения студии Ardis в 2021 году. Читала Наталья Демирецкая.